на отвечал Корыток. А я ему не нравлюсь. Зал, конечно, ахал, как же так? Публике Горченко нравится, а Рязанову, видите ли, нет. Когда в прессе появились заметки о том, что мы снова работаем вместе, я тоже стал получать на встречах со зрителями записки такого рода. Почему вы так долго не снимали в своих фильмов, Горченко, а теперь снимаете? обычно отшучивался, потому что в нескольких фразах об этом не расскажешь. А сейчас, мне думается, пришла пора поведать об этом обстоятельно. На первую половину вопроса, почему не снимал, я уже ответил. Постараюсь ответить на вторую почему стал снимать. Наш обратный ход друг друга сопровождался также цепью случайностей. Может быть, так распорядилась судьба. Где-то в конце восьмидесятого года мы с Горченко неожиданно друг для друга оказались за одним столиком на вечере при свечах в доме актёр. Моя жена и Людмила Марковна, они были до этого незнакомы, сидели рядом, плечом к плечу. В помещении было очень тесно. Они очень понравились друг другу и как-то сразу нашли общий язык. Напряженности, которая могла бы возникнуть за нашим столиком, благодаря этому не произошло. Наоборот, говорили какие-то добрые, любезные слова, причем они были искренни. Незадолго до того, вышла картина «Пять вечеров, где Людмила Говченко сыграла главную роль по самому высшему актерскому пилотажу. Следующая встреча была, если так можно выразиться, односторонней. Я болел, отлеживался дома и в этот вечер устроился перед телевизором. Показывали премьеру передачи Песни военных лет в воспоминании Людмилы Горченко. Я немного побаивался этого. Помнил телевизионный бенефис Горченко, где, с моей точки зрения, рядом с великолепными номерами были некоторые излишества. Я опасался, как бы ни случилось подобного здесь. Песни войны это песни моего детства и юности. Я их знал все наизусть. Они были драгоценным куском моей биографии, как и многих других людей. В их исполнении была невозможно даже малейшая бестактности. А когда пошла передача, и в начале ее потекли хроникальные кадры войны. Я подумал, что это ошибка. Ведь соперничать артистки с документальным материалом, невозможно эти кадры обязательно усугубят любую неточность исполнительницы, проявят, подчеркнут, что то настоящее, а это нет. Но ничего подобного не случилось. Актриса вложила в песни военных лет всю горечь своего взрослого детства, проведенного в оккупированном фашистами Харькове. Это была очень личная передача, исполненная с тонкостью, ностальгией, душевной нежностью, с безупречным вкусом. Во время исполнения этих песен Людмилой Марковной у меня то подступал комок горла, то появлялись на глазах слезы. Я испытал подлинное потрясение и был бесконечно благодарен актрисе. Разыскал я телефон и позвонил. Но она находилась в это время в Венгрии. И я обрушил на ее мужа взволнованный поток своей горячей признательности. А позже, в начале 1981 года, на телевидении задумали снять передачу о песнях и музыке в моих фильмах. Делал такой передачу без фрагментов из карнавальной ночи и без участия Гурченко казалось обидным. Но я не стал ей звонить сам, опасаясь нарваться на отказ, а попросил сделать это редактора передачи Тамару Якшину. Горченко сразу же согласилась, как будто не было обид, горечи, унижений. Наступил день съемки. Мы не встречались заранее, не обсуждали, о чем будем толковать, не сговаривались ни о чём. Мы оба оказались перед телекамерами, а между нами пролегло больше 20 лет отдаленности. и вот начался разговор. Мы оба нервничали, забыли о том, что нас снимают.